Гражданскую войну в Сьерра-Леоне выиграли 200 российских наемников. Виктору Макееву 46 лет. Он вертолетчик, майор запаса. Окончил военное училище в Куйбышеве и за время своей службы в рядах Советской и Российской армии участие в боевых действиях не принимал. В мае 1995 года уволился из вооруженных сил, устроился охранником в Волгоградскую коммерческую фирму, Так бы и протекало его безрадостное существование, если бы однажды он не познакомился с владельцем гинекологической клиники доктором Харлеем. Рассказывает Виктор Макеев. «Мы подружились. Сам он из Сьерра-Леоне. Его брат был министром здравоохранения и в 1992 году был повешен во время очередного военного переворота. Харлей остался здесь, в Волгограде». Поскольку те, кто повесил его брата, уже сами повешены к этому времени, там ситуация политическая немножечко изменилась, и Харлей начал поддерживать дружеские связи с правительством, выполняя разные мелкие поручения. Он мне предложил вступить в российско-украинскую вертолетную эскадрилью правительственных войск с окладом 4500 долларов в месяц. Каждые два месяца предоставлялся двухнедельный оплачиваемый отпуск, Летать предстояло на вертолетах Ми-24, на моих родных, на которых я все последнее время и пролетал. И в июле 1995 года я прибыл во Фритаун. Состояние вертолетов, закупленных когда-то в России, было ужасным. За время эксплуатации их правительственными войсками они пришли в такое состояние, что я удивлялся, до чего можно довести обычную машину. К счастью, у нас были квалифицированные техники из России – Командовал нашей эскадрильей южноафриканский полковник Карл Альбертс. Он и сейчас ею командует. А вообще организации правительственных войск, их снабжением, вооружением и обучением ведает южноафриканская организация Executive Out Command. Ее финансируют алмазные фирмы, поскольку в Сьерра-Леоне находятся богатые залежи алмазов и они не заинтересованы, чтобы в этой гражданской войне, идущей в Сьерра-Леоне, победила организация Революционный фронт Единения. Это оппозиция Сьерра-Леонскому правительству. Первой нашей задачей было приведение эскадрильи в боевую готовность. Дело в том, что правительство Сьерра-Леоне постоянно закупало боевую технику в Советском Союзе и России, поэтому мы разобрали на запчасти старые вертолеты Ми-17, и использовали их для починки Ми-24. Экипажи были русские, украинские и южноафриканские. Первой нашей операцией был захват города Бо к юго-востоку от Фритауна. Это центр алмазодобывающей промышленности. Тактика правительственных войск и повстанцев принципиально не отличалась. И те, и другие носили под военной формой гражданскую одежду. При первой же опасности форму сбрасывали и разбегались по ближайшим деревням. Но тем не менее повстанцы были лучше вооружены и организованы, поскольку им оказывали помощь Ливия и Куба, а также диктатор соседней Либерии Боб Тейлор по прозвищу Мясник. Поэтому правительственные войска постоянно терпели поражение в наземных операциях, Однако, как только на поле боя появилась наша эскадрилья, ситуация принципиально изменилась. Хотя правительственные войска по-прежнему разбегались при первых же выстрелах, но как только наши вертолеты появлялись над каким-либо населенным пунктом или лагерем мятежников, после первых же пулеметных очередей, не говоря уже о залпах ракет, которые мы использовали при штурме БО, противник разбегался, а правительственным войскам оставалось только войти и подобрать трофеи. Но до декабря 1995 года нам не удавалось нанести серьезных поражений повстанцам. Более того, они разгромили правительственные войска и убили командующего, ими американского полковника во время штурма селения Башоке. Но после этого наша эскадрилья заработала на полную мощность, ибо нам понадобилось полгода, чтобы довести ее до ума. И нам удалось достигнуть перелома в ходе этой войны. Повстанцы были оттеснены в джунгли, причем исключительно благодаря действиям наших вертолетов. У противника не было ничего подобного, ни вертолетов, ни зенитной техники. Конечно, во время штурма какого-либо объекта с вертолетов противник начинал хуерить по нам из гранатометов РПГ-7, которых у него было великое множество, поэтому мы вынуждены были держаться достаточно высоко и пользоваться ракетами, которые очень дорогие, и сьерра леонское правительство нередко отказывало нам в снабжении ими, то есть боекомплект был крайне ограничен. Тем не менее мы медленно, но верно продвигались к БО, и в марте этого года мы его взяли. Местные условия для европейцев были исключительно тяжелые. Примерно каждый двадцатый умирал в течение года – Свирепствует желтая лихорадка, лихорадка попотачи, сонная болезнь, дизентерия. Особенно дизентерия. Любого человека, съевшего фрукт в тропическом лесу, можно считать уже покойником. Даже если он его вымоет в кипяченой воде. Лично я пользовался исключительно консервами. Пил консервированное пиво, даже водой из водопровода не пользовался. Хотя некоторые на рынках бананы покупали. Помню, был случай, когда мы шли по рынку, и ко мне обратилась одна негритянка. Я не понял, чего она спросила, и попросил переводчика перевести. Он перевел «Господин, я хочу тебя». Я ей ответил, что я даже бананы ваши не ем, не говоря уже о том, чтобы чем-то более серьезным заняться. То есть наибольшую опасность в Сьерра-Леоне представляют не повстанцы, а мухи ЦЦ и разные болезнетворные организмы». Основные потери приходились именно на долю болезней. Кроме боевых, мы выполняли и гуманитарные задачи. Доставляли рис освобожденным районам. Но Международный Красный Крест препятствовал нам в этом, поскольку мы считались наемниками. А услугами наемников МКК категорически отказывался пользоваться. Но мы за счет этих алмазодобывающих компаний закупали рис и доставляли на вертолетах в освобожденные селения. Всего российскими гражданами было укомплектовано 9 вертолетов, обслуживающий персонал, охрана базы, в общей сложности около 200 человек. 8 из них – волгоградцы. Кроме них были украинцы и южноафриканцы. В сухопутной армии, я слышал, имелись англичане, даже одного из них я видел. Первоначально правительственными войсками командовали американцы, но после того, как они показали свои невысокие боевые качества во время декабрьских боев, От услуг американцев правительство Сьерра Леоне отказалось и предпочло именно русских и украинцев. И южноафриканцев, разумеется, они отличные солдаты. Вот накоплю деньжат и увезу семью в Европу, наверное, в Голландию. Буду водить коммерческий вертолет по достопримечательностям Бенелюкса, или воздушное такси сделаю. Постскриптум. Вскоре после нашей беседы и отъезда Макеева на фронт пришло известие, что в Сьерра-Леоне произошел очередной переворот, и к власти пришла группировка враждебная доктору Харлею. Виктор Макеев исчез при загадочных обстоятельствах. Полагают, что он был расстрелян. Андрей Печенкин. Январь 1997 года.